Георгий Золотарев. Бронзовый топор. Историко-приключенческая повесть о том, как бронза входит в быт первобытного человека. в Стоянки Урсов. Солнце еще не выкатилось из-за дальних гор, а лишь высветило их зубчатые гребни. Но густой туман, плотно окутавший долину с вечера, был разорван, и его лохматые клочья как большие пауки стали расползаться во все стороны, будто искали пристанища, где можно было бы укрыться от лучей светила. В стоянке племени урсов, почитающих оленя, все, кроме маленьких детей, уже не спали. Мужчины, во главе с сыновьями вождя, острым носом и махначом, затемно ушли на охоту к водопою. Женщины, стоя на коленях, очищали шкуры зубров от остатков жира и мяса. Добычу принесли еще вечером, но пока ее свежевали, жарили и ели, наступила ночь, и к шкурам никто не притронулся. Однако чуть рассвело, старая Эри разбудила женщин и приказала готовить шкуры к выделке. Женщины растянули их на земле, вбили по краям деревянные колышки и принялись орудовать каменными скребками. А Эри, послав подростков на реку ловить рыбу, подошла к женщинам. Она была недовольна их работой. Разве они не знают, что плохо очищенные шкуры быстро пропадают? Или они думают, что этого добра у них в племени много? Да, много, потому что старухи мало спят и не ленятся. Все держится на них. А молодые больше думают о плясках, чем о работе. И что будет с урсами, когда все старики переселятся в ту страну, где глубая река? Паусонные женщины молча орудовали скребками. Спорить со старшими не полагалось. К тому же старую ворчуню уважали за справедливость и мудрость. Ни одной женщине и ни одному ребенку она помогла целебными травами и коренями избавиться от хвори. Только Илла, дочь вождя, с вызовом спросила старуху. «А ты, Эри, никогда не была молодой?» Эри, сердито посмотрев на девушку, выцвившими глазами, молча погрозила ей темным, заскорузлым пальцем и опустилась на колени рядом с нею, чтобы показать насмешнице, что ей, молодой и сильной, не худо бы поучиться кое-чему у немощной старухи. Когда все остатки жира и мяса были удалены, женщины начали мять шкуры, посыпая их древесной золой. Это была трудная работа, от которой болели руки Но женщины трудились усердно, понимая, что от этого кожи будут мягче, теплее. От широкой реки тянуло с сырой прохладой. Поэтому несколько стариков в меховых накидках грелись у жарко пылающего костра. Ночь выдалась холодной, но прошла благополучно. Значит, их дряхлые тела опять обогреет сегодня уолла, большой огонь. Скорее бы он покинул ночлег за горами и начал свой обычный путь по голубой земле. Много ли раз им еще доведется увидеть светило? Наверно, скоро придет пора собираться в дальнюю дорогу. Конечно, в той далекой стране, которая синела высоко над головой, всегда и сытно, и тепло. Но все же им, слабым и беззубым, не хочется уходить с этой привычной земли. Ведь и здесь можно согреться под лучами светила или у костра. А что может быть нежнее и вкуснее горячего мозга из разбитых костей? Или из в костре рыбы? Нет, не надо торопиться в далекую страну. Вот только одолевает немощь, болят кости. Кроме женщин, стариков и детей, в стоянке осталось двое мужчин. Сидеющий вождь Оэлл и молодой охотник Лоок. Вождь был нездоров, его знобило. Укрытый медвежьими шкурами, он лежал в своем обиталище и, причитая, умолял злых духов, проникших в его тело туманной ночью, перебраться в кого-нибудь другого. Но те продолжали когтить Оэла. Прислушиваясь к причитаниям, урсы понимали, что его мольбы не смягчили злых духов, что им нравится терзать именно вождя, и что они пока не собираются покинуть его тело. О, эти всесильные невидимые! и непонятные духи. Недалеко от обиталища вождя на корточках сидел молодой светловолосый охотник Лоок и сосредоточенно сверлил отверстие в каменной заготовке. Несколько дней назад во время охоты на кабана он лишился верной булавы. Когда зверя обложили, тот внезапно кинулся, тот внезапно ринулся на людей. Одному урсу клыками вспорол живот. а другого смелого, но медлительного рыбу отбросил в колючие кусты. Сильный и ловкий сын вождя Острый Нос сам убежал, даже не попытавшись пустить в ход копье. И Лоок остался один на один с разъяренным зверем. Что делать? Освободить ему путь или схватиться с ним? Юноша не дрогнул и с силой обрушил тяжеленную булаву на голову вепря. Тот рухнул. Но каменная булава раскололась, а в руках молодого охотника остался лишь держак из упругого кизилового дерева. Для Лоока это была большая потеря. Такое оружие молодой Урс смог бы сделать быстро. Но где возьмешь крепкий камень? С большим трудом он все же отыскал его в глубокой пещере, хотя на поиски ушло столько дней, сколько пальцев на одной руке. Таких крепких камней становилось все меньше и меньше. И что будут делать люди, когда крепкие камни совсем переведутся? Ведь костью и деревом их не всегда заменишь. Грубо обработав найденный камень кремниевым резцом, Лок решил окончательно отделать булаву после того, как просверлить отверстие для ручки. Чтобы заготовка была неподвижной при сверлении, он вырыл ямку, заполнил ее мокрой размягченной глиной и вдавил в нее заготовку. пришлось выжидать пока глина затвердела. лог довольно улыбнулся камень будто врос в землю его теперь можно было сверлить около юноши лежал целый набор больших и малых кремниевых сверл одной из них он осторожно вбил до половины в круглую плоскую кость так удобнее сверлить быстро вращая сверло ладонями и подсыпая в углубление в камне песок лог думал об охотниках которые должны были скоро вернуться Острый нос, конечно, выбрал удачное место для засады. Удар его копья меток и страшен. Только почему он тогда убежал и подставил его, Лоока, под клыки щетинистого зверя? Что ему плохого сделал лог Молодой охотник так яростно стал вращать сверло, что оно быстро притупилось. Взял другое. Надо было торопиться, чтобы сегодня закончить булаву и завтра со всеми идти на охоту. Лок не привык есть мясо, добытое без его участия. Удастся ли нынешняя охота? Как бы ни сорвал ее старший сын вождя, сильный и косматый, словно косолапый хозяин леса, за что и прозвали его Мохначом. Он всегда неспокоен в засаде, ему не терпится нанести первым удар, потому что он всегда голоден, даже после обильной еды. Как бы он и сегодня не спугнул рогатых. Занятый делом и своими думами, Лог не услышал, как сзади к нему подкралась Илла, сестра острого носа и мохнача. Девушка легонько хлестнула его по спине гибкой ивовой веткой. От неожиданности Лог подскочил, но, увидев смеющуюся девушку, тоже улыбнулся и опять принялся за свою работу. «Лог испугался», – спросила она, поигрывая ожерельем из продолговатых раковинок. «Лог испугался. «Но он никого не боится», – ответил юноша, не поднимая головы. Лог сказал правду. Он никого не боялся, но почему-то робел перед дочерью вождя. Ила постояла немного в надежде, что Лог оставит свою работу. Потом вдруг кинула в него растерженно ветку и быстро пошла к реке. Пройдя несколько шагов, она оглянулась и крикнула. «Лог боится посмотреть на Илу!» Он ли с Клыкастым и победил его? Имя убитого зверя прямо не произносилось. Урсы думали, что его дух мог явиться на зов и отомстить всем, кто ел его мясо. Лок смотрел ей вслед, пока она не скрылась в прибрежном ивнике. Конечно, пора бы попросить вождя отдать Илу ему, Лооку, в жены. Но острый нос, а за ним и Мохнач, наверняка отговорят отца сделать это. А если вождь откажет, то это будет навсегда. И за что острый нос так ненавидит лока Боится, что после отца не быть ему вождем племени? Сам виноват. все кто слабее, обижает. При дележе добычи забирает лучшие куски. Но пусть не трогает Лоока. В детстве сын вождя ел сытнее, поэтому одолевал Лоока. Теперь же Лок никого не боится и готов сразиться с каждым, кто станет на его тропе. Он сегодня поговорит с вождей об Илле, Как только злые духи перестанут терзать старика. И повеселевший лог запел. Лок не боялся клыкастого зверя, Лок не боится и острого носа, Лок полюбил ясноглазую Иллу, А сказать ей о том, почему-то боится. Приход у Олы Большого Огня Небо за горами стало красным, Будто там разложили огромный костер. Лок любил восход лучезарного светила, когда долина просыпалась, становилась многоцветной, многоголосой, доброй. И сейчас юноша, отложив сверло, засмотрелся на то, как у уолла, большой огонь, поднимается из-за гор, где он спал, чтобы начать свой обычный путь по голубой земле. Огоньками вспыхнули капельки росы на траве, цветах и листьях деревьев. Звончи запели птицы, исчезли последние клочья тумана. Молодому Урсу хотелось протянуть руки навстречу встречу Уоле и сказать ему, что он, Лок, всегда рад видеть его ясного и теплого. Однако Лоок молчал, потому что произнести такие слова значило оскорбить оленя, покровителя Урсов. Уола был, несомненно, великий могуч, но далек и, как думали Урсы, не кормил их и только грел. Да и то не всегда. Зачем же его почитать? А олень всех кормит, одевает, обувает, дает кости для изготовления оружия. Когда-то самый старый Урс, одинокий рогач, начал поклоняться Ооле, и за это его изгнали из племени. Большой огонь не наказал обидчиков старика, и урсы поняли, что олень сильнее, чем светило. Задумчиво глядя на огненный круг, Лок думал о том, что Уолла добр, но иногда сердится, и тогда под его лучами умирает трава, а за нею и звери. Разве он не могуч? Однако он непонятен. Что Уолла ест и пьет? Каково его жилище? Почему он сильно греет летом, когда и так тепло, а зимой, когда замерзают люди, он холоден? А солнце поднималось все выше и выше, заливая долину светом и теплом. Заискрилась река, приближенных зарослях защелкал словей. Старики, радуясь теплу, сбросили с себя накидки, небольшие меховые одеяла с костяными застежками, но оставались возле костра. Они ожидали возвращения детей с реки. Перестал стонать вождь. С восходом светила злые духи оставили его. На короткое время в стоянке воцарилась тишина. Но вот послышались крикливые голоса подростков, заискивающий визг и лай собак, сопровождавших удачных рыболовов. Впереди в Атаге, с огромной рыбиной на плече, шел худой, загоревший до черна подросток Олли. Подойдя к Локу, он остановился. «Ты становишься настоящим охотником, Олли!» – похвалил его Лок. Мальчик радостно подпрыгнул, чуть не уронив рыбину, и поспешил к костру. Лок с улыбкой проводил глазами Олли. У мальчика не было родителей. Отца растоптал зубр, потом умерла мать. Она не болела, но так много думала о погибшем муже, что отправила вслед за ним в страну, где голубая земля. После смерти родителей Заоли присматривала Эри, старшая женщина племени, а когда тот подрос, его стал опекать лог, сам выросший без отца и матери. С возвращением детей стоянка оживилась. Очнувшиеся от дремы стряки стали суетливо подбрасывать в костер сухие сучья. Женщины принялись потрошить рыбу, дети раздували новые костры. Ожидая объедков, скулили собаки. Выпотрошенную рыбу, проткнув прутиками, держали над огнем или обернув листьями лопухов, зарывали в горячий пепел. Пока она поспевала, подростки, перебивая друг друга, шумно рассказывали о том, как они били гарпунами рыбу, И как самая большая рыбина, такая как зуба, не меньше, ушла вместе с гарпуном. Белобородые старики, слушая детей, кивали лысыми головами, словно соглашались с ними. Но старые мудрые урсы точно знали, что такая рыба уже перевелась в реке. Вот в дни их молодости подобных великанов ходило по реке, видимо-невидимо. Что и говорить, раньше в лесу было больше зверей и птиц, и люди были здоровее, а теперь... Привлеченный шумом и дразнящим запахом рыбы, из своего жилища выбрался Оэл. Он был невысоким, но широгогрудым с густой клочкастой бородой. Хотя злые духи и оставили его в покое, вождь был сердит. Взяв суковатую дубину, он подковылял к ближайшему костру, разрыл пепел, достал вкусно пахнущую рыбу и быстро покончил с нею. Олли печально смотрел, как вождь расправляется с лучшей рыбиной, которую он так хотел угостить Лоока. Но что поделаешь, рыбу уплетал сам вождь, а с ним не поспоришь. Оэлл довольно проворчал и показал жестом, что теперь и другие могут приниматься за еду. Сам же, тяжело ступая направился к Лооку. Подставив спину солнцу и опершись на дубину, Оэлл долго хмуря смотрел, как молодой охотник сверлит камень. И думал, зачем столько дней тратить на поиски крепкого камня, а потом вот так мучиться над ним? Выломай себе дубину и иди на охоту, или возьми копье с костяным наконечником. Разве оно плохо служит меткому охотнику? Палецу легче сделать, и она надежнее. Наконец молвил вождь, пристукивая своей дубиной. Но каменный зуб лучше вгрызается в тело зверя, возразил юноша, подняв голову. «Камень опять треснет, а тебя разоврет или растопчет лютый зверь!» – похрепел Оэл. И как бы в подтверждении его слов, вдалеке от пещер, где всегда зимовали урсы, донесся рык льва, гривастого мура. «Глупый мур!» – сказал вождь. «Сам себя выдает!» Лук кивнул головой, как бы соглашаясь с вождем, и Оэл смягчился. Ему нравился юноша тем, что не рвался верховодить в племени, но был смел. страны он какой-то и непонятный. Храбро сражался в бою и никогда не поднимал свою булаву на раненых врагов. Иногда, глядя на дальние горы и восходящее светило, становился задумчив и что-то шептал, но не заклинания, потому что их мог принести только он, вождь. Не забыл Оэл и того, что Луок заступился за старого рогача, когда того прогоняли из племени. Его теперь зовут одиноким рогачом. Однако не загордился Леок, убив щетинистого зверя. Надо заставить его признать, что палица страшнее оружия, чем каменная булава. Мрачно поглаживая ожерелье из резцов медведей, волков и лисиц, Оэлл напомнил, что именно палицей, а не булавой он убил зверей, чьи зубы носит на шее. а зубы эти предохраняют его от мести духов убитых четвероногих. Найтолок уклончиво ответил, что каждый берет в руки то оружие, которое ему сподручнее, и что вкус мяса одинаков, чем бы ни убили зверя. А вот ожерелье вождя все знают, это украшение настоящего воина и охотника. Кое же кому, хитрому и злобному, следует носить ожерелье из змеиных головок. Похвала понравилась Аэлу, и польщеный он совсем смягчился. «Пусть делает булаву из камня, хотя палец все равно надежнее», подумал вождь, а вслух сказал, «Сейчас тебе дети принесут рыбы». Но, вернувшись к кострам он увидел, что ребята во все прыть бежали к лесу, откуда шла большая толпа охотников. Аолла большой огонь, уже поднялся над долиной, и, рассыпая оживительное тепло, продолжал свой путь по голубой земле. «Ты пришел, Олла Всемогущий, всех теплом ты обогрел приятным, и тебе большой огонь все рады, урсы звери, горы и долины. Топор из камня, который не дробится». Охотники возвращались с радостным криком. «Орэ-рэ! Они приплясывали и потрясали оружием. Значит, охота удалась. Вождь поспешил вместе с локом им навстречу. Впереди охотников, громко вопя и размахивая увесистой дубиной, шел Мохнач, старший сын вождя. Следом за ним важно ступал острый нос, второй сын Оэла. А дальше, низко уронив голову, плелся рыжеволосый чужак. На нем была лишь набедренная повязка из узких полосок кожи, что свисала бахромой. Позади чужака, почти касаясь его спины костяным наконечником, шел рослый охотник-рыба. Подойдя к вождю, охотники опустили на землю убитых оленей и наперебой стали рассказывать о своей охоте. Особенно старался Мохнач. Но отец строго остановил его. Приказав нескольким охотникам разделывать туши, он коротко велел острому носу. «Говори». «Тот понял. Отца интересует не охота, а пленник». и начал рассказывать, как они, почуяв дым костра, подобрались к двум спящим чужакам. Один из них пытался бежать, но его настигло копье острого носа. Второй попался прямо в объятия Махначу, и тот так стиснул его, что чуть не переломал ему кости. О.Л. одобрительно заворчал. «Чего жалеть чужих? Ходят, высматривают, чтобы потом нагрянуть в эту долину, где много дичи и рыбы. Так уже было не раз. Рассказывая Острый Нос, гордо поглядывал на Алоока. Вот какие мы с братом. Но тот не сводил глаз с необычного топора, который был в руках у сына вождя. Оэл перехватил этот взгляд и тоже посмотрел на красноватый топор. «Его мы взяли у убитого», – сказал Острый Нос, отдавая топор отцу. Вождь принял захваченное оружие и поразился его тяжести. Подошел лог, вождь протянул топор юноше, тот внимательно осмотрел его, небольшой, величиной с ладонь, но вдвое толще. Несколько раз взмахнул им, поражая невидимого врага, и понял, что подобного оружия урсы еще не держали в руках. Охотники, которые раньше не обратили на топор внимания, теперь удивленно рассматривали его. Махнач даже попробовал на зуб, затем пренебрежительно сплюнул. Красный камень, из которого рыжеволосые сделали топор, был мягче обыкновенного, валяющегося под ногами. И чтобы доказать это, бросил его под ноги и с размаху ударил дубиной. Пусть раздробится на вкус сочке. Но топор остался цел. Все охотники жадно смотрели на него. Кому теперь достанется это оружие? Каждому хотелось заполучить его. Но подобными трофеями распоряжался вождь. Беспокойные глаза острого носа перебегали с одного урса на другого. Попробуйте только протянуть руку к топору. Но вождь медлил с решением. Да, топор были его сыновья. Но мохнач привык орудовать дубиной, а острый нос не расстается с копьем. Топором и булавой ловчее всех орудует лог. И вождь решил, он протянул тяжелый красноватый топор из камня, который не дробится. Лооку. Злобно блеснули глаза острого носа. Угрожающе заворчал Мохнач. Но по возгласам остальных охотников, О.Л. понял, что его решение одобряли. Понимал он и то, что это решение сделало острого носа и Лоока смертельными врагами. Хотя они и прежде не ладили между собой. Но не жалел об этом. Теперь, когда злые духи все чаще вселялись в него и терзали его тело, Острый нос рвался повелевать, хотел стать вождем. Бегающие, всегда что-то высматривающее глаза сына, давно беспокоили Оэла. Но он еще крепко держит оружие в руках. Не рано ли острый нос протягивает руку к жезлу вождя? Оэл на всю жизнь запомнил сражение быков-оленей. Это было давно, когда вождем урсов был старый рогач. Стояла теплая осень. Олени-самцы зычно кричали в отдаленных концах леса, призывая друг друга, чтобы сразиться за первенство в стаде. И вот двое встретились на поляне. Они понеслись друг другу навстречу. Быки шиблись, раздался стук рогов. Оба упали, быстро вскочили, но разойтись не смогли. Зоркие глаза Оэла увидели, что от яростного удара ветвистые рога оленей переплелись. Он подошёл к ним, Звери, испуганно косясь, пятились, храпели, но уйти от человека им не удалось. Оэл легко справился с обоими, а вожаком табуна стал, наверное, какой-то старый олень-бык. «Пусть молодые сшибаются лбами, а вождем урсов буду я, старый олень», – подумал довольно Оэл. «А теперь что делать с пленником?» Тот все это время стоял, понурив голову. «Кто он?» Велико его племя? Надо попытаться расспросить чужака. И вождь дал знак, чтобы пленника вели к кострам, где разделывали туши оленей. Но тут случилось неожиданное. Рыжеволосый, наверное думая, что его поведут убивать, напрягшись, прыгнул в сторону, схватил чье-то копье, лежавшее на земле, и пронзил им своего стража рыбу, а сам помчался к лесу. Урсы сначала опешили, но затем с криками ринулись за чужаком. Он не успел добежать и до первых деревьев. У края леса, там, где его настигло копье острого носа, урсы вырыли яму. Мертвому связали руки и ноги ремешками. И, засыпав землей, взвалили несколько больших камней. Это чтобы чужак не поднялся из ямы и не мстил им, насылая всякие болезни и подвывая ветру в непогоду. Своего похоронили на закате, чтобы он мог вместе с уходящим на покой светилом идти в далекую страну. Рыба был из другого племени, он попал курсом после сражения. Но его оставили в живых, тогда в племени погибло много мужчин, а племени нужны были охотники. Захваченный прижился и стал полноправным Урсом. Свое прежнее имя он потерял, так как его было трудно произносить, и получил новое. за пристрастие к рыбе, которую любил больше мяса, хотя и мясо ел охотно. Урса полагалось хранить иначе, чем врага. Вырытую для рыбы могилу обложили шкурами, чтобы ему мягче лежалось, а самого повернули на бок, так удобнее будет лежать, пока он отправится в дальний путь. Рядом с ним положили копье, каменный топор, несколько костяных ножей, гарпунов, игл и все ожрелья убитого. и еще несколько больших кусков хорошо прожаренного мяса. Ведь рыбе предстоял неблизкий путь, а охота в дороге может быть неудачной. Вот тогда-то и пригодится мясо. Старая Эри посыпала тело убитого красным порошком охры, которая, как думали урсы, потом превратится в кровь, воду жизни, и погибший обретет бессмертие. Вот к могиле подошел вождь. Встав на колени и раскачиваясь из стороны в сторону, Он громко запричитал и говорил покойнику только приятное. «Добрый рыба, ты теперь уходишь к предкам нашим. В той стране тепло и пищи много. Нам для рыбы ничего не жалко. Разве рыба этого не видит? Шкуры лучшие мы рыбе дали. Разве рыбе лежать так не мягко? Крепкие ножи и копья положили. Разве он уходит беззащитным? Мы хотели бы пойти с тобою, рыба. Но олень-отец велит нам оставаться». Разве можем мы ослушаться оленя? Не сердись на урсов, добрый рыба, храбрый рыба. Ты у нас всегда был самым смелым, и тебя все урсы уважали. Разве ты сейчас не слышишь, как тебя мы, провожая, плачем? В той стране, куда придешь ты, рыба, пусть тебя удача не покинет. Защищай оттуда урсов, храбрый рыба, от напастей и зловредных духов. Мужчины и женщины громко причитали над открытой могилой, потом быстро засыпали ее землей и положили поверх могильного холмика олени и рога. Пусть рыбу сопровождает в пути дух оленя, покровителя племени. И вождь, и его помощница Эри, и все урсы были довольны погребением. Ушедшего щедро снарядили в путь, и он не будет обижаться на соплеменников, не станет в непогоду возвращаться в долину, чтобы, подвывая ветру или голодным зверям, пугать урсов. Слушая причитания отца, жадный острый нос думал, зачем рыбе положили столько оружия и украшений, разве он в стране предков не смог бы изготовить себе все, что нужно? А еще он подумал о том, что после отца никто, кроме ненавистного лока не сумеет так складно обращаться к мертвому. И выходит, что лоок все время заступает ему, острому носу, тропу. Лоука же в это время занимали другие мысли. Каким умерший человек является в далекую страну, если он ушел с земли дряхлым стариком или неразумным ребенком? Стареют или молодеют там? Встречаются ли умершие с врагами? Сражаются ли там? Умирают ли опять? Если умирают, то куда потом попадают? Почему в старых захоронениях, размытых водой, Он видел кости, а рядом лежало оружие и украшения. Как же дух умершего отправляется в дальний путь безоружным? И как же там, в стране предков, дух опять обретает новое тело? Ведь кости остались на земле. Такие мысли и раньше приходили в головы молодого урса, но сегодня они его просто терзали. Чтобы отвязаться от них, лог после погребения занялся делом. Мокрым песком стал начищать топор, а потом протёр насухо куском меха, и топор засиял, словно осколок светила. Да, это оружие было сделано из чудесного камня. Его можно было поцарапать, но не раздробить. Где его берут, этот солнечный камень? Откуда эти люди в повязках с бахромой? Полюбовавшись сверкающим топором, Лок решил поговорить об этом с вождем. Тот выслушал юношу недовольно ворча. Он ничего не знал о чудесном камне и невиданных чужаках, но в этом не хотел признаваться. Позвав сына, он обрушился на него. Почему острый нос не выведал у пленника, кто они такие, эти чужаки, много ли их, где добывают удивительный камень? Острый нос слушал отца в злобном молчании. Он решил, что это лог настроил вождя против него и поклялся себе, что поможет локу отправиться вслед за рыбой. появление чужаков встревожила Оэла. Сердито посопев, он все же решил послать завтра Лоока к одинокому рогачу. Тот больше всех урсов прожил и больше всех знал. Где-то в направлении реки послышался отдаленный рык льва. Вождь насторожился и какое-то время прислушивался, а потом велел следить, чтобы ни один костер ночью не погас, и распорядился нарубить колючих кустов и обложить стоянку. Тогда гривастый мур не сможет подобраться к шалашам урсов. В тот вечер Лоук ни на миг не расставался с топором, и даже ложась спать, привязал его к руке ремешком из козьей кожи. Топор необычный, блестящий и крепкий, откуда пришел он курсом в долину. Одинокий рогач Изгнанный из племени старый рогач, жил в пещере у дальних скал, Откуда едва виднелся дым костров в стоянке урсов? Это был высохший старик со впалой грудью и с худалыми ногами и руками. Давным-давно урсы жили за высокими горами среди бескрайнего леса у большой реки. Но дед Рогача, спасая племя от сильных врагов, привел его в эту долину. Отец Рогача, отважный охотник, повел было урсов назад, на землю предков. Однако горы встали на их пути. а сам вожак погиб, сорвавшись в бездонную пропасть. На своей далекой родине урсы почитали медведя, охотились на него, он кормил их. Но имени зверя не произносили. Боялись вызвать дух его в неудобное время. Поэтому называли просто мохнатым хозяином. А еще урсом, что означало «большой зверь». Этим именем урсы звали и себя. Однако здесь, в долине, урсы встречали медведя редко. Зато оленей было много, и постепенно стали поклоняться оленю, ведь это он их теперь кормил, давал шкуры. В долине жили люди, не умевшие делать оружие из камня и кости. Они охотились на зверя с дубинами, с заостренными палками, пользовались огнем, но сами добывать его не умели, а лишь хранили тот, который, падая с неба, зажигал лес. Урсы оттеснили их вглубь леса, а некоторых приняли в свое племя. Когда рогач возмужал и стал во главе урсов, его за неутомимость прозвали «быстроногим оленем». Он был удачливым охотником, искусно делал оружие из камня и костей крупных животных. В костяном шильце, при помощи которого сшивали шкуры, рогач просверлил ушко, куда можно было вдевать сухожилие. Так в племени появилась игла. Никто лучше него не мог вырезать из костей или дерева фигурки людей и зверей – Потом он стал лепить фигурки из массы, приготовленной из глины, жира и золы, от жженных костей. Эти фигурки рогач обжигал в огне, отчего они становились твердыми, как камень. Наконец он научился формовать и обжигать глинные горшки, большие и малые. А чтобы они не лопались при обжиге, добавлял в размятую глину песок или толченые раковины. Шли коды. Быстроногий олень постарел. Его теперь называли старым рогачом, вождем избрали аэла Но рогача по-прежнему уважали, он умел предсказать погоду, по закату солнца и по полету птиц, лечить от болезней. Однажды пришел голод, рано выпал снег, наступили лютые холода, куда-то скрылись звери, исчезла рыба, из мерзлой земли с трудом добывались коренья и клубни, приходилось сдирать с деревьев кору, толочь и есть ее. Многие урсы умерли в ту трудную зиму, а весной рогач уговорил женщин провести за заостренными палками бороздки на земле. В них он побросал желтые зерна, которые прошлым летом приискал в долине и хранил в кожном мешочке. «Такие зерна, — рассказывал ему отец, — урсы собирали у себя на далекой родине и жарили на раскаленных камнях. А почему бы эти желтые зерна не сеять самим? Их можно хранить. а в голодное время они спасут людей от смерти. Потом Рогач стал говорить Урсам о могуществе солнца. Ведь от него зависит, быть голоду или нет. Если светило раньше пригреет, то и раньше появится трава. Тогда больше будет зверей, которые ее едят, и больше появится хищников. А когда Уола гневается, тогда страдают и рогатые, и хищники, и люди. Как же не поклоняться всемогущему Уоле? Вождь, зная о том, что делал и говорил рогач, молчал. Голодных лучше не трогать. Но когда приспела удачная охота, приказал затоптать за поле. «Силу нам дает не то, что выходит из земли, а то, что бегает по ней!» – кричал Оэл, плачущими от горя и гнева старому рогачу. «Но зерна уолы не мешают охоте!» – говорил старик. «Что ты заладил, уола, ола Мы почитаем рогатого хозяина!» Он дает нам мясо, шкуры и кости. Ты хочешь, чтобы он отвернулся от нас?» Старик понял, что вожака племени не переубедишь, и рассерженно назвал его слепым. Такого Оэлл не мог стерпеть. Назвать слепым означало глубоко оскорбить Урса. Расферепев, он замахнулся жезлом и приказал рогачу немедленно убираться прочь. Голод миновал. Охота проходила удачно. Видимо, олень опять покровительствовал Урсом. и мужчины поддержали Оэла. Лишь Лоук не побоялся заступиться за старого рогача. Но что он мог сделать один против всех? Первое время после изгнания старика из стоянки, Лоук наведывался к нему, но это не нравилось вождю, и он запретил посещать рогача. Так старый рогач стал одиноким рогачом. Лоук жалел старика, ведь он многому научил урсов, но ослушаться вождя не посмел. Большой огонь оленя сильней, и Лоок верит умному Урсу. Но почему за мудрого старика Ола могущественный не заступился? Чудесное зерна. На следующий день после похорон рыбы Лоок отправился к одинокому рогачу, взяв с собой топор и прихватив большой кусок оленины. Перед уходом хотел увидеть Илу, но не нашел ее. Видимо, сердясь на него, девушка где-то спряталась. Лог подошел к пещере старика, когда тот в углублении большого камня маленькой булавой растирал желтые зерна. Рядом на двух плоских камнях стоял глиняный горшок с булькающей водой, а в щели между камнями пылали сухие куски дерева. Возле хозяина, положив голову на лапы, лежал рыжий кудлатый пес. Рогач сделал знак, чтобы лог не мешал ему, и юноша послушно присел на корточки напротив старика. Внимательно наблюдая за тем, что тот делает. Рыжий пес, учуяв принесенное лоуком мясо, заволновался. Но не стал ни сердито лаять на гостя, ни заискивающе скулить, выпрашивая подачки. Он только косился в ту сторону, откуда исходил дразнящий запах. Растерев зерна в желтовато-белую пыль, рогач высыпал эту пыль в глиный горшок. Затем кинул туда несколько маленьких черно-белых камешков и тщательно перемешал невиданное варево плоской костью. «Целебная мазь», – подумал Лок. Но старик, вынув плоскую кость, лизнул ее и приятно поморщился. А молодому урсу протянул маленький камешек, похожий на те, которые бросил в горшок. Лок подумал, что это какое-то угощение и тоже лизнул. Вдруг лицо его исказилось, и он начал ожесточенно плеваться. Рогач захихикал, показывая ороговевшие десны. Зубов он уже не имел. Лок рассерженно вскочил, пес угрожающе зарычал. Но увидев, что старик смеется совсем не зло, по-доброму, юноша и сам рассмеялся. Да и как он мог обижаться на старика, спасшего его в голодное время от смерти, кормя толченой корой и кореньями? Тогда же он дал мальчику новое имя – Лок, что означало «убежавший от беды». Наконец старик утих. Он достал плоскую палочку и подал ее Лооку, жестом приглашая попробовать из горшка странную пищу. Юноша с опаской лизнул с палочки немного варива. Оно не показалось ему противным. Тогда он стал смелее опускать палочку у горшок, не отставая от старика, и скоро с едой было покончено. «Вкусно?» – спросил старик, облизывая с палочки остатки пищи. «Жареное мясо лучше», – ответил Лоок, а сам подумал, что беззубово – это самая подходящая пища. Ты глуп, как ойл. Разве ты не заметил, что мамонты и носороги, спасаясь от лучей уолы, ушли в холодные страны? Других зверей стало меньше. От голода людей спасут лишь чудесные зерна. А белый камень, зачем ты его бросал в горшок? Ты видел, как рогатый лижет землю? Видел. Не землю он лижет, а этот камень, смешанный с землей. Олень не глуп, он знает, что этот камень придает ему силы. Лок удивился. Как может этот невкусный камень придавать силу? Почему взрослые урсы этого не знают? Но вот дети тоже лижут землю и даже ее едят. А они, как и взрослые, не знают, что в белых песчинках сидит сила. Нет, что-то тут не так. Раздумья Лока прервал рогач, давно искоса поглядывающий на топор. Откуда он? у лока юноша протянул старику топор и объяснил как он попал в стоянку рогач долго рассматривал блестящее оружие поцарапал каменным ножом потом решительно сказал этот топор из камня светила такой был у отца моего отца пусть знает лог кого ола любит тому дает свой цвет одинокий рогач не перестал почитать большой огонь спросил лог нет Я чту того, кто сильнее всех. Без него все мертво. Когда-то давным-давно, спасаясь от врагов, мы укрылись в пещере, которая не имела конца. В ней попадались озера, но рыба в них была безглазая. В пещере не росли ни трава, ни деревья. Почему? Потому что теплые руки большого огня не проникали сквозь землю и камень. Тогда я в первый раз подумал, что Ола всему дает жизнь. А почему он всемогущий не может проникнуть в пещеру? Почему от нем мал, но греет сильнее, а когда уходит на покой, становится большим, а тепла дает мало? Почему, когда одинокого рогача прогнали из племени, он его не защитил? Ола всегда велик, и нельзя не верить в его могущество, иначе он рассердится, и может все сжечь, — резко ответил одинокий рогач. И старик еще долго говорил о могуществе солнца. Потом вдруг спросил. Лок хочет увидеть, как растут желтые зерна. И в его голосе слышалась такая радость, какую только испытывает охотник, сваливший сильного зверя. Небольшое поле желтело неподалеку от пещеры. Чтобы звери не вытоптали посев, старик обсадил его колючим кустарником. Поле колыхалось и тихо шелестело. Лок не мог понять, почему оно его взволновало. Эти зерна жизни выросли там, где им приказал расти рогач, Если бы не он, их бы здесь не было. Вот бы всю долину засеять чудесными зернами. «А чем ты будешь срезать стебли?» С уважением глядя на старика спросил Лоак. Но тот задумался и не слышал вопроса. Он гладил желтую щетину колосков. Юноша повторил вопрос. Одинокий рогач снял с небольшого деревца кривой сучок, внутри которого были вставлены тонкие и острые кремниевые пластины. «Пришло время уходить». Что сказать Оэлу? Взгляд Лоока говорил о том, что слова одинокого оленя нужны не только вождю, но и всему племени. Рогач засопел. Он не забыл старую обиду, но ответил, что думал. Скажи ему, что он слеп, как червь. Урсов ожидают большие беды. Долина приглянулась чужакам, как ребенку сладкий корень. Они сильнее вас, они владеют солнечным камнем. Пусть урсы покидают долину. а ты? Я умру здесь. Меня скоро позовет Уола. Он уже давал мне знак. Я несколько дней не просыпался. Меня пес своим лаем вернул на эту землю. Когда лог немного отошел, рогач прокричал вслед. Скажи людоеду Уэлу, что если ветер дует от зверя, иди на него, он тебя не слышит. Слово «людоед» тоже считалось у урсов страшным оскорблением. Оно означало «глупый, дикий человек». Старик стоял чуть понурившись, его лицо жалко морщилось. Ветерок шевелил редкий пушок на голове. Как никогда он казался слабым и одиноким. Молодому Урсу в тот день много раз виделся иссохший беззубый старик с печальным лицом и потухшими глазами, готовый по зову светила идти в далекую страну к предкам. Неужели и он, Лок, будет таким? Был когда-то рогач сильным, быстрым, и тогда его урсы любили. А теперь никому он не нужен. Плохо быть одиноким и старым. СХВАТКА С ГРИВАСТЫМ МУРРОМ Лок подробно передал вождю слова рогача. Однако умолчал, что старик по-прежнему считает его не только слепым, но и диким, глупым человеком. Оэл, хмуря кустистые брови, внимательно выслушал молодого охотника И приказал затушить костры затем послал дозорных на возвышенные места наблюдать нет ли поблизости чужаков стоянку охватила тревога лог отправился к высокой скале с которой хорошо просматривалась долина до излученной реки большой огонь ушел на отдых но еще не совсем стемнело было тихо лишь в высокой траве тревожно кричала какая-то птица да назойливо звенели комары Внезапно послышался плач ребенка. Юноша остановился, но сразу не понял, что это кричит трусливый шакал. До скалы оставалось несколько шагов, когда лог увидел горящие глаза гривастого мура. Обычно урсы не охотились на пещерного льва. Охота на него была очень опасной, а его мясо очень жестким, невкусным. И лев тоже редко нападал на людей. Но этот постаревший лев уже несколько дней голодал. В прошедшую ночь он попытался пробраться в стоянку урсов, чтобы утащить хотя бы собаку, но его остановили жарко пылавшие костры и широко изгородь из колючего кустарника. И он ушел ни с чем. А перед закатом солнца, выйдя из зарослей, где лежал в голодной дреме целый день, он увидел громадного, мохнатогрудного зубра. Залег, приготовился к прыжку. Но зубр заметил врага, вместо того, чтобы обратиться в бегство, злобно захрапел, наставил рога и забил копытами. Лев понял, что с этим великаном ему не справиться и убрался во своясе. Самая лакомая добыча оказалась не по зубам, а тут появился человек. Урсы многих хищников называли мурами, больших и малых, подметив между ними сходство. Лев носил имя гривастого мура, тигр – полосатого, а леопард – пятнистого. Лог не любил небольших не ни малых муров за их коварство, неслышную поступь. Однажды во время сбора ягоды ему встретился короткохвостый серо-желтый мур, ростом с небольшого щенка. Не успел Лог его рассмотреть, как камышовый кот бросился на человека. С трудом одолел юноша ловкого зверя, но следы от его когтей остались на груди навсегда. Из всех муров молодой урс все же выделял гривастого. Он был не так злобен, как другие, и морда его не казалась такой свирепой, как у других. Однако сейчас лог понял, что схватки не миновать. Лок попытался словами облагоразумить зверя, что иногда удавалось. Не слишком громко, однако твердо, чтобы Мур не подумал, что его боятся, юноша сказал. «Добрый Мур, племя оленя с тобой не враждует. У нас разные дороги. Ты иди своей, а я пойду своей. У Лока есть чудесный топор». и он разгрызет любого врага. Но лог не поднимет его на тебя. Лог хочет быть твоим братом. В ответ раздалось грозное рычание. Зверь потряс черной всклокоченной гривой, попятился, что делают львы перед нападением, и последовал огромный прыжок. Лог успел поднять топор. Гривастый мур был еще в воздухе, когда на его череп обрушился сокрушительный удар. Хищник пал бездыханным, подмяв под себя урса. Очнувшись, лог почувствовал, что лев еще теплый, а сам он весь залит кровью. Юноша с трудом выбрался из-под Гривастого, схлипнул от пережитого и, взяв спасительный топор, стал взбираться на скалу. Мысль о том, что он убил могучего Мура, придавала ему силы. Еще никто из урсов не побеждал в одиночку владыку зарослей и скал. Видела бы Ила, как он, лог уложил Гривастого. С вершины скалы разведчик оглядел окрест. Выше скал чернел лес. Внизу темнела долина без единого огонька. Стоянка урсов казалась вымершей. Только освещенная большим холодным огнем блестела река. Где они, чужаки? Лок спустился со скалы и подошел к поверженному льву, отогнав уже подступивших шакалов. Выпотрошив зверя, чтобы легче было нести, Но оставив его сердце, юноша с трудом взвалил добычу на плечи и направился к стоянке. Урсы ждали молодого охотника. Другие разведчики, тоже не обнаружив ничего подозрительного, уже вернулись. Увидев, с какой редкой и страшной добычей возвращается лог, люди обрадовались. Наконец-то убит тот, кто в последнее время неуёмно кружил вокруг стоянки и до того запугал собак, что они по ночам перестали лаять, а лишь жалобно скулили. Лок сбросил от сплеч тяжелую ношу и с облегчением выпрямился. Болела шея, все тело, залитое кровью льва, ныло, ноги дрожали, а глаза от едкого пота слезились. Но он довольно улыбался. Мужчины, побаиваясь острого носа и махнача, приветствовали победителя со сдержанной радостью. Зато подростки со своим вожаком Оли стали приплясывать вокруг стуж льва, громко восхваляя Лока. Ила подошла к нему, ласково улыбнулась, и молча погладила топор юноши. Узнав от последнего разведчика, что чужаков не видно, вождь велел разжечь костры. Охотники взяли куски сухого дерева и стали тереть их друг от друга. Скоро запылало несколько скоро запылало несколько костров. Тревога покидала людей, и стоянка снова ожила. Лог в сопровождении Оли пошел к реке, отмыл с себя кровь, а мальчик с горделивой старательностью помыл и начистил песком топор. Посвежевший Лок вернулся в стоянку, подошел к весело потрескивающему костру, вокруг которого сидели мужчины. Юноша сразу почувствовал, что там говорили о нем. Но почему теперь умолкли? Разве он сделал что-то не так? Но вот поднялся острый нос и, не глядя на Лока, сказал. Мор был стар, это шакалы загрызли его, а ты отнял падаль у рыжих трусов. Лок рванулся к топору. Острый нос схватился за копье. Мохнащ изогнулся, как для прыжка, подняв дубину. Остальные охотники по-прежнему сидели на корточках и молчали, ожидая, разрешит ли вождь поединок или нет. О.Л. поднял жезл, знак власти, и сказал. Когда Гривастый издает свой клич, рогатые не бьются между собой, а выясняют, велика ли опасность. Урсы тоже должны знать, кто эти люди в повязках с бахромой, много ли их, идут ли они на нас, или устраиваются на зимнюю стоянку. Вождь запрещал поединок. Он приказал самым выносливым охотникам утром в поисках врагов углубиться в лес, а локу идти вниз по реке. Мужчины поддержали решение вождя. Пока охотники сидели у костра, женщины разделывали льва и зажаривали его жесткое мясо. Сердце оставили сырым. Вождь разрезал его острым кремниевым ножом на мелкие кусочки и раздал мужчинам. Отведав львиного сердца, они должны стать сильнее. Шкуру могучего хищника, испорченную в нескольких местах шакалами, взяла Эри. Черные когти забрал вождь и повесил себе на шею. Теперь у него был амулет, предохранявший от самого сильного зверя. Лока не интересовал этот дележ. Он прилег у крайнего костра и, глядя в звездное небо, Молча переживал обиду. Почему многие поверили острому носу, что Мур почти издох от старости? Разве у людей нет глаз? Разве они не знают Лоока? Он все готов сделать для племени, не жалеет себя, участвуя в загонах, а некоторые ведут себя на охоте трусливо и первыми спешат урвать лучшие куски после охоты. Почему вождь разрешил острому носу ворочать грязным языком, но не разрешил ему локу отплатить обидчику? «Да потому что он его сын!» Постепенно гвалт в стоянке затих. Лишь потрескивали сучья, которые подбрасывали сторожевые в костер. Неожиданно лока позвали шепотом. Он вздрогнул. Вглядываясь в темноту, понял, что это зовет Илла. Она схватила его за руки и тревожно зашептала. «Твой след накроет мохнач! Он хочет убить тебя! Его посылает острый нос!» Илла заплакала. Лок погладил плечо девушки, она разрыдалась. «Тебе жалко Лока? Если ты не вернешься, я тоже умру, чтобы встретиться с тобой в далекой стране. У меня есть топор из чудесного камня, я никого не боюсь. Махнач сильный, как мохнатый хозяин леса. Он глуп и плохо видит, я одолею его». Ила сняла с себя ожерелье из продолговатых раковинок и надела на шею Лока. Это было знаком того, что она, Ила, согласна всегда быть с ним. Лок чуть не закричал от радости на всю стоянку. «Орррэрэ! И если бы Ила сказала сейчас, что нужно опять идти к далёкой скале, где его поджидает свирепый мур, он, не колебаясь, снова пошёл бы туда и сокрушил бы могучего зверя». Злобный мур заступил путь локку Он хотел разорвать Урса в клочья. Но топор из чудесного камня был сильнее зубов злого Мура. И еще у Лока есть радость. Рядом с ним ясноглазая Илла. Идти навстречу ветру. «Если ветер дует от зверя, иди на него, он тебя не слышит», так сказал одинокий рогач. Вождь понял совет старейшего Урса. Он послал в разведку самых выносливых охотников. Рано утром Чуть зарумянился восток, Лоок покинул родную стоянку. Кроме топора, он взял с собою костяной нож с отверстием для ремешка. Лоок шел быстро, обходя колючие заросли шиповника и терновника. Он старался держаться поближе к реке, но иногда ему встречались широкие трясины, и иногда приходилось углубляться в лес. Несколько раз Лоок останавливался и, затаившись какое-то время, наблюдал, не крадется ли по его следам мохнач. Но волосатого урса не обнаружил. В полдень разведчик почувствовал сильный голод. Однако, вспомнив, что разжигать костер нельзя, не стал охотиться, а поел ягод. Затем, напившись холодной воды из пробегавшего ручья, продолжил путь. Перед закатом солнца он вышел на небольшую зеленую лужайку, где решил отдохнуть. Кругом было спокойно. Слышался звонкий щебет птиц, и стрёк от невидимых в траве кузнечиков. В воздухе порхали пёстрые бабочки, допарили, поблёскивая крылышками разноцветные стрекозы. Лок залёг в густой траве на краю полянки и задремал. Открыв глаза, он увидел на другой стороне оленя с большими ветвистыми рогами. Серовато-коричневый рогач стоял неподвижно, готовый мгновенно исчезнуть. Вдруг из леса послышалось хрюканье кабана и треск валежника. Но олень в ту сторону даже не посмотрел, только чуть повел ушами. Но вот застрекотали сороки, олень бесшумно пропал, мелькнув желтовато-белым пятном вокруг хвоста, и на поляну вышел тигр. Лок невольно залюбовался им. Мур был ярко-желтого цвета, с черными поперечными полосами и светлым брюхом. Зверь принюхался, недовольно ударил себя упругим хвостом по боку и замер. на лужайку вышел громадный вепрь. Он тряс головой, а из его пасти еще подрагивал темный хвост змеи. Увидев изготовившийся к прыжку тигра, кабан остановился, пригнул голову к земле, угрожающе выставив острые клыки Глазки его злобно поблескивали, темная щетина вздыбилась. Хищник раскатисто зарычал и начал вкрадчиво подбираться к щетинистому зверю. Казалось, он вот-вот прыгнет, Однако вепр не пошевелился, лишь змеиный хвост продолжал трепехаться в его пасти и тигр не выдержал такой стойкости, отступил. Он был молод, но знал, что большие клыки кабана могут вспороть ему брюхо. Злобно фыркнув, хищник удалился, осекач еще постоял немного, принюхиваясь черным пятачком к запахам и прислушиваясь к лесным звукам. Ожидая подвоха со стороны коварного тигра, Затем заковылял своей дорогой. «Слабых зверей спасают от когтей и зубов мурров, рога, быстрые ноги и хитрость. Не то они бы перевелись на этой земле», – подумал Лок, продолжая путь. «А человек защищается от могучих зверей огнем, копьем, камнем и одолевает любого зверя. Почему? Потому что всех их умнее». Перед заходом солнца Лок остановился в том месте, где лес вплотную подходил к реке. Пора было подумать о пище и ночлеге. В мелком протоке поймал рыбину и съел ее сырой. Потом сидел и смотрел на небо в той стороне, куда ушел на покой Уолла. Как и большинство урсов, лог хорошо различал цвета и даже их оттенки. И сейчас, глядя на закатное небо, он любовался его многоцветием. Над самой землей оно было огненно-красным, чуть выше – алым. еще выше – бело-розовым, таким, каким весной бывают деревья в цвету. От головой юноши небо стало зеленоватым. И пока совсем не стемнело, он сидел на берегу, удивляясь умению Уоллы так раскрашивать голубую землю. На ночь Лог взобрался на высокое дерево, примеченное им до наступления темноты, и в тревожной дреме просидел на нем до рассвета. Ночью лес не спал. Неумолчно слышался писк, свист, клёкот, хлопанье крыльев, крики и стоны, виски и завывания. Бегающие, летающие и ползающие лесные обитатели и спасались от сильных врагов, и сами нападали на слабых. Лок знал лес, был смелым охотником, однако неожиданные или незнакомые крики пугали его. И когда среди ночи раздался страшный вопль, он чуть не свалился с дерева. Но вспомнил, что так устрашающе кричит коротколапый барсук. И почему этот небольшой серый зверь так пронзительно вопит? Кого пугает? А может быть призывает подружку? Зачем этот не очень сильный зверь выдает себя? Разве у него нет врагов? А когда немного рассеялись сумерки, раздался рык льва. И снова молодой урс задумался, зачем гривастве мур тоже выдает себя. Ведь вся добыча разбежится. Неужели мур так глуп, что не понимает этого? А может быть он вспугивает рогатых, чтобы по стуку копыт определить, в какую сторону они подались? Сколько в лесу удивительного и непонятного. С рассветом проголодавшийся лог с трудом пробился сквозь лесную чащу к реке, надеясь подбить водоплавающую птицу или поймать руками рыбу. Подойдя к заводе, он увидел сквозь заросли чью-то волосатую спину. «Мохнач», – подумал он, крепче сжимая ручку топора. Однако это был не мохнач, а большой бурый медведь. Косолапый хозяин леса, подняв когтистую лапу, вглядывался в воду. Вот он быстро ткнул лапу в мелководье, подцепил большую рыбину и выбросил ее на берег. Затем снова наклонился над водой, высматривая добычу. Лог прислушался к ветру и, определив, что ветер дул от зверя, неслышно пополз к берегу. Взял добычу косолапого и бесшумно удалился. Взобравшись на гладкоствольное дерево, юноша выпотрошил рыбину костиным ножом и принялся за еду. А тем временем у мохнатого рыболова дело не заладилось. Несколько раз, стремясь подцепить рыбу, он опускал лапу под воду, но тщетно, рыба больше не попадалась. Тогда косолапый вышел на берег и тут обнаружил пропажу улова. Он с недоумением принюхался. Вот здесь лежала рыбина. Где она? Уловив запах человека, взревел и быстро затрусил по следам похитителя. Подбежав к дереву, на котором сидел лог, Медведь неистого рыча встал на задние лапы и попытался взобраться на него. Но грузный сорвался, шмякнулся о землю. Неудача не охладила его пыл. Он ожесточенно зацарапал длинными черными когтями по стволу, обдирая на нем грубую кору. Лок не думал, что медведь так быстро обнаружит пропажу. Поэтому устроился на дереве совсем невысоко. Теперь же, видя разъяренного зверя, взобрался повыше и стал уговаривать его. «Добрый хозяин леса, не злись на рыбу». Чтобы сбить косолапого по востолку и чтобы тот потом не преследовал его, лог назвался чужим именем. Пусть тот ищет убитого охотника. «Ты ведь умелый и ловкий, тебя на реке не покинет удача, иди себе за добычей». Однако голос человека привел доброго и ловкого хозяина леса в выступление. Он то бросался на дерево, пытаясь забраться на него, то царапал его когтями так, что летели щепки. Наконец понял, что похитителя ему не достать, и улегся под деревом. Медведь иногда скулил, как побитая собака, но чаще угрожающе рычал. Прошло немало времени, день накалился, лоуку мучительно хотелось пить. Как бы приглашая охотника к воде, медведь поднялся и, не взглянув на обидчика, ушел. Но Урс не спустился вниз. Он знал, что Косолапый умен и хитер. Недаром его называли лесным человеком. Как и предполагал разведчик, медведь, боясь упустить похитителя, скоро вернулся. Лог стал терять терпение. Он сокрушил щетинистого зверя, одолел гривастого мура. Так неужели Косолапый думает, что Лог даст растерзать себя? У него есть такой топор, который легко разгрызет голову жадного медведя. А медведь лежал под деревом, не обращая внимания на уговоры и угрозы человека. Он упрямо решил оставаться здесь до тех пор, пока голод и жажда не принудят похитителя спуститься вниз. Но вот неожиданно из чащи леса раздался рев другого медведя. Косматый мститель вскочил и оглушительно зарычал. Это вторжение в его владение он расценил как наглый вызов. И непрерывно рыча в перевалку косолапа, но очень быстро, побежал, чтобы показать зарывавшемуся бродяге, кто здесь истинный владыка. Наконец-то лог мог спуститься с дерева. Подбежав к реке, он припал воспаленными губами к воде, в напился, омыл тело, затем побрел берегом, надеясь высмотреть добычу. В небольшом заливчике, поросшим камышом, он поймал гусенка. Дальше урс пошел бодрее. В ночи, спасаясь от бесчисленных жалящих комаров, он выбрал место отдыха вдали от воды и опять спал на дереве. Весь третий день Лог двигался вперед. В полдень четвертого дня пути Лог едва не угодил в трясину, заманчиво зазеленевшую сочной травой. Обходя топь, Лог наткнулся на завязшего в ней козленка. Около него жалобно блеяла мать. Увидев человека, мать убежала в кусты. Разведчик подошел к козленку и, ухватив за неокрепшие рожки, попытался вытащить его из вязкой тины, но тина не отпускала пленника. Тогда на ту жесть лог рванул малыша на себя, сам упал на спину, но выдернул козленка из болот, только обломал ему рожки. Сразу подбежала коза и стала совсем близко. Лок был голоден, он легко мог бы свалить ее топором, но животное смотрело так печально, А дрожащий козленок выглядел таким жалким, что у Лока на них не поднялась рука. Когда он уже продолжал свой путь и оглянулся, то увидел, что к детенышу подошла коза-мать и стала облизывать его. А тот пытался встать на ножки, но не мог. И Лоок подумал, что поступил правильно, не тронув их. Он был уверен, что теперь они незримо будут помогать ему в пути, помня его поступок. Чтобы обойти зыбкие места, Локу пришлось далеко углубиться в лес. Там он сильнее почувствовал свое одиночество. Здесь росли те же деревья, что и у родной стоянки. Светлый ясень, чью кору любят обгладывать зубры, густой бук, могучий дуб. Но все они казались какими-то неприветливыми, угрюмыми. Под вечер пятого дня пути Лок нашел для ночлега пещеру в обрывистом берегу старого русла реки, наносил в нее травы, а возле входа набросал сухих веток, чтобы никто не пробрался в пещеру неслышно. Вождь сказал, что разведчики должны искать незнакомое племя столько дней, сколько пальцев на руке. Но один день почти целиком съел косолапый. Поэтому Лок решил, что еще раз увидит светило в чужом краю, а потом будет возвращаться в стоянку, где его ждет Илла. Скоро Лок поспешит к стоянке, скоро он увидит свое племя, У лоока ожерелье иллы. Знают ли об этом вождь и урсы? Их сдружила большая змея. Эту ночь лоук спал плохо. Ему казалось, что вблизи от пещеры кто-то бродит. Смеялись и плакали шакалы, но вспугнутые кем-то, повизгивая, убежали. К тому же юноша был голоден. В ночной дремоте ему не раз чудился большой кусок жареного мяса. едва расцвело, как лок был уже на ногах, выглянул из пещеры и вдруг мимо его головы пролетел большой увесистый камень, упав где-то в глубине пещеры. Лок невольно отплюнул назад. Махнач мелькнула догадка все-таки выследил. Зачем сын вождя хочет убить лока крикнул юноша. удивленный мохнач молчал. как лок мог узнать, что это он? «Махнач проглотил язык? Он не слышит Лока? Разве его уши куда-то убежали?» «Лок не выйдет из норы, потому что Махнач пришибет его камнем или дубиной», – подал наконец голос волосатый Урс. «Почему сын вождя хочет убить Лока?» «Ты взял топор, который добыл Махнач». «Его дал мне храбрый Оэлл. Твой отец!» «Отдай топор, он мой!» отдать топор и остаться с одним ножом». «Но Мохнач всё равно не выпустит меня из пещеры живым», – подумал Лок. «А может быть голод заставит его уйти? Ведь голод для Мохнача страшнее злых духов». Но Мохнач словно подслушал Лока. «Ха!» – засмеялся он. «Лок умрет от голода, как попавший в яму кабан, а у сына вождя есть сушеное мясо и жир в мешочке». Лок понял, что надежды его тщетны. «А что скажут урсы, когда Махнач вернется в стоянку?» Они не узнают, как ты покинул эту землю. Им расскажет об этом топор. Я с ним уходил, а ты с ним вернешься. Племя побьёт тебя камнями. Лок умрет здесь. Махнач в стоянке. А острый нос будет рад. Ведь это он послал тебя за мной. Махнач умолк. Он размышлял над словами Лока. Конечно, Лок никогда не заступал дорогу Мохначу. Да и топор ему Мохначу не нужен, дубина тяжелее и надежнее. Но Острый Нос говорил, что Лок хочет стать вождем. Лок хитер, к нему все больше прислушиваются Урсы. Он сейчас сказал такое, что Мохначу трудно ответить. А как он узнал, что Острый Нос послал его, Мохнача, накрыть след Лока? Не иначе ему помогают злые духи. Нет, Лок не нужен Урсам. «Ты хочешь стать вождем вместо отца!» – проговорил Мохнач после долгого молчания. «Поэтому останешься здесь, а топор ничего не расскажет урсам. Я его брошу в реку!» «Так тебе сказал острый нос. Он считает могучего Мохнача глупым и слепым. Но разве тебя покинули глаза? Разве ты не видишь, что брат сам давно подбирается к жезлу вождя?» Махнач никогда прежде не помышлял стать вождем племени. «Зачем?» Вождь все равно не съест больше одной ноги оленя. А сколько хлопот! Налаживай охоту, произноси заклинания, чтобы дух удачи не отвернулся от урсов, разбирай ссоры крикливых женщин. Однако он ярился, если ему казалось, что его хотят обмануть, считая глупцом. И вот сейчас, не поняв, кто же хитрит, лог или брат, он рассердился на обоих. «Вождем после отца буду я!» свирепо закричал он, нагибаясь к входу пещеры, чтобы Лок лучше расслышал его. И тут случилось то, чего Мохнач не ожидал. Край пещеры у него под ногами обвалился, и он полетел вниз. Падать было невысоко, но падая, Мохнач ударился головой о ствол, сваленного когда-то ветром дерева. Лок видел, как промелькнуло тело его врага, и поспешил выбраться из пещеры. Посмотрел вниз. Мохнач лежал распластанный с окровавленным лицом. Спустился к нему, оттащил на ровное место и влажной от утренней росы травой вытер ему лицо. Тот застонал, открыл глаза. Увидел над собой того, кого хотел убить и тихо сказал. «Я готов отправиться в стоянку, где всегда тепло и много мяса». Но юноша, взяв свой топор и палец у махнача, пошел прочь. «Лок не будет убивать махнача?» – спросил ему вдогонку волосатый урс. Лог убивает только злых чужаков. Тогда отдай дубину. Выломай другую. Лог боится сына вождя, злобно заскрежетал зубами Махнач. Ничего не ответив, Лог отшвырнул дубину в сторону и зашагал вперед. Некоторое время он шел не оглядываясь. Но вот громкий и испуганный вопль волосатого урса заставил его остановиться. Юноша увидел, что Мохнач борется с большой темной змеей. не раздумывая, побежал к месту схватки. Он не стал уговаривать ползающего чудовище отпустить махнача, а занес топор. Но как ударишь змею, плотно опутавшую свою жертву? И Лоок, отбросив оружие, превозмогая отвращение, схватил удава руками за шею. Змея вырывалась, шипела, пустила из тела слизь, чтобы стать скользкой. Она могла вырваться. Чувствуя это, лог зарычав как зверь, Что было сил, потянул голову удава к земле и стал неистово бить ею о попавшийся под руку огромный камень. Бил даже после того, как змея испустила дух. Отдышавшись, Лок с трудом оттащил полузадушенного махнача от страшного места схватки. Когда тот очнулся, в его глазах промелькнули испуг и недоумение. Что с ним произошло? Тело страшно ныло, а рядом молча сидел враг. Врак ли?» Махнач немного приподнялся на локтях, увидел невдалеке страшную змею, хотел вскочить, но не смог и со стоном закрыл глаза. Когда же снова пришел в себя, то по-прежнему в нескольких шагах от него сидел лог, перебирая ожерелье его сестры. Махнач перевернулся на живот и со страшным усилием пополз к спасителю. Лок внимательно следил за братом илы, что он еще задумал, а тот дрожащим голосом, произнес. «Пусть лог будет моим старшим братом. Возьми мое ожерелье». Лок как и все урсы, любил ожерелье. Их у него было много. Из радужных скорлупок улиток, из желтоватых костиных шариков, из зубов зверей. Но принять подарок махнача он не мог. Ожерелье сына вождя было слишком массивно и очень мешало бы в этом трудном пути. К тому же следовало отдарить нового брата. А чем? Не бусами же Иллы. «Мы поменяемся, когда вернемся в стоянку», – предложил Лок. «Я не могу отдать тебе свое ожерелье. Его мне подарила Илла». В ответ Махнач закивал головой. Конечно, он понимал, что самое дорогое ожерелье, подаренное девушкой. Это знает каждый глупец. А он Мохнач не глупец. Через день после схватки с Уддавом Махнач почти поправился, и можно было продолжать путь. Но перед тем, как пускаться в дорогу, он пошел на то место, где его чуть не задушила большая змея. Самой змеи там уже не было. Ночью крепкозубые гиены от нее даже следа не оставили. Махнач слепил змею из глины, проклял ее, затем обрушил на нее свою дубину. Теперь он не боялся мщения той, которая ползает по земле и злобно шипит. Махнач вернулся к Локу, довольный. Лок в это время пел заклинание. Волосатый Урс от изумления вытарещал глаза. Оно совсем не было похоже на то, который пил вождь, его отец. В своем заклинании Лок никого не проклинал и ни о чем не просил добрых духов. «Длинная дорога у Лока и опасная, Цепкий лес, тросина непровазная, Кослапый зверь и та, что извивается, Что шипит свирепая и скользкая, Но пройдет Лок дорогу трудную, Чтобы с Илой ясноглазой встретиться». РУГИ Урсы решили идти по течению реки еще один день. Пусть они не возвратятся в стоянку в срок, назначенный вождем, но так будет надежнее. Голода они не испытывали. В прибрежных зарослях камыша плескалось много уток и гусей. Озёрца, образовавшиеся после разлива реки, кишели серебристой рыбой. Ручьи, впадающие в реку, скрывались под переплетенными колючими кустальниками ежевики, усыпанные черными ягодами. Мохнач залез в ежевичник и, урча от наслаждения, как медведь, принялся набивать свой рот вкусными кисло-сладкими плодами. При этом его маленькие глазки щурились от удовольствия, а то и совсем прикрывались густыми ресницами. И все же локу очень хотелось жареного мяса или рыбы, но разводить костер они не отважились, приходилось довольствоваться сырой пищей. Большой огонь уходил по голубой земле на отдых. Новые братья хотели уже повернуть назад, но чуткий нос махнача уловил запах дыма. Разведчики залегли. Дождавшись темноты, они стали осторожно пробираться вдоль берега. Однако никто им не попадался. Одни лягушки, заслышав людей, шлепались в воду. Но вот за поворотом реки открылся остров, откуда виднелись огни, и слышался лай собак. Возле костров капошились люди. Целую ночь Лок и Мохнач не сопкнули глаз, наблюдая за островом. А утром увидели, что часть чужаков, стоя и сидя на остроносах, видимо, в выдолбленных бревнах, стали покидать остров. Мужчины били по воде длинными палками с плоскими концами, отчего бревна двигались вперед. Между островом и берегом они остановились и начали ловить рыбу, пронизывая ее трезубыми гарпунами, каких не знали урсы. Некоторые били рыбу маленькими дротиками, выпуская их из невиданного оружия, согнутой палки, концы которой были стянуты, наверное, сухожилиями. Добыв немного рыбы, большинство чужаков вернулось на остров, а два выдолбленных бревна притащили к берегу, недалеко от притаившихся разведчиков. Все незнакомцы, кроме одного, были высокого роста, ржеволосые, в меховых наведренных повязках с бахромой. Они походили на того пленника, которого привели в свою стоянку охотники Урсы. Лишь тот один был невысок и черноволос. Он развел костер, выпотрошил рыбу и начал печь ее в огне. Когда рыба поспела, ржеволосые принялись уплетать ее. Она так вкусно пахнула, что мохнач и лог, беспокойно заерзав, чуть не выдали себя. Насытившись, чужаки бросили остатки черноволосому. Так урсы бросали объедки своим собакам. Затем привязали его к дереву длинными полосками кожи, а сами, взяв топоры, такие как Лоока, ушли в лес. Братья поняли, что черноволосый, почти мальчик, происходил из другого племени. Урсы тоже брали пленных, иногда их убивали, а чаще оставляли в живых. и те становились полноправными соплеменниками. Однако никогда люди, почитающие оленя, не мучили пленников, не бросали им объедков, не привязывали к деревьям, как собак. Оставшись один, Черноволосый и не попытался освободиться от ремней, которыми его привязали к дереву. «Он просто глуп», — подумал Лок. Даже пойманный зверь рвется на волю, а не ждет, когда его прикончат. Внимательно оглядевшись, Лог направился к пленнику. Тот, увидев человека с топором и ножом, закрыл глаза, ожидая смертельного удара. А молодой Урс, перерезав ремни, жестами предложил освобожденному следовать за собой. Но пленник, показывая в ту сторону, откуда доносились голоса, испуганно лопотал «Руги! Руги!» и не двигался с места. Тогда Лог замахнулся на него топором. Черноволосый в страхе присел, закрыл глаза и прикрыл ладонями голову. Молодой Урс засмеялся. Это успокоило пленника. Он встал и, пошлепав себя по груди, сказал Хати! Лок сразу понял, что тот назвал свое имя. Перерезанные ремни разведчик бросил в воду, а заодно осмотрел удивительные бревна, на которых Руги переправлялись через реку. Таких диковинок Урсы не видели. Хотя ничего хитрого они не представляли. Концы бревен лодок были заострены, а середина выдолблена, и все дерево опалено огнем, как понял лог для того, чтобы в нем не заводились древогрезы. Лог подвел освобожденного к Мохначу. Тот сердито пробурчал, что пора убираться, пока не вернулись рыжеволосые. Махнач был зол, потому что еще не ел, а запах жареной рыбы будоражил его. Урсы и Хати вышли на тропинку, чтобы углубиться в лес. Но совсем близко послышались голоса чужаков, и им пришлось вновь укрыться в зарослях. Ругов вернулась больше, чем уходила. Они несли тело своего воина и вели двух связанных мужчин. Вероятно, рыжеволосые встретили своих разведчиков, захвативших пленных. Алазы! прошептал Хати, крепко сжимая руку Лока. Иурс понял, что освобожденный узнал своих соплеменников. Обнаружив исчезновение оставленного пленника, Руги стали громко что-то кричать на остров, очевидно спрашивая о пленнике. Затем, густо оплепив лодки, чужаки с пленными поплыли к острову, где их ждала большая толпа. Едва пленных Алазов вытолкали на берег, как на них набросились копьями и топорами, видимо мстя за убитого Руга. Даже Махнач не выдержал этого ужасного зрелища. Выбежав из укрытия на берег и потрясая дубиной, он прокричал боевой клич урсов. «Оррэрэ! Оррэрэ!» Руги на миг застыв пораженные, затем бросились к лодкам. Когда же они причалили к берегу, то урсы и Алас были далеко. Многих урсы повидали чужаков, злых и добрых, смелых и трусливых, но таких свирепых видят в первый раз, эти руги хуже людоедов, алазы точат топоры. Трое бежали по узкой лесной тропке до тех пор, пока им путь не преградил бурелом. Громадные деревья лежали, вывороченные с корнями, вздыбленные в кривь и в кось, переломанные пополам, скалясь в местах излома. Здесь пришлось пробиваться медленно. Лооку казалось, что недавно по лесу прошел кто-то огромный и слепой от ярости. Он одни деревья выхватывал из земли, а другие крушил своей громадной палицей. Преодолев болилом, беглецы сделали передышку. Тут Лок решил расспросить Хати о ругах. Откуда они пришли и много ли их? Несмотря на то, что урсы никогда не встречались с олазами, Некоторые слова, произносимые хати Лог понимал. В начале объяснения Лок ткнул пальцем в сторону брата и сказал «Махнач». Потом назвал себя. Затем, оглянувшись назад, где остались враги, он погрозил кулаками и несколько раз повторил «Руги, руги». Услышав ненавистное слово, Алас вскочил и горячо заговорил, тоже упоминая ругов, как поняли урсы, слал им проклятие. Лог сумел спросить, много ли Ругов. Хади подошел к охапке сушняка, отделил меньшую часть и объяснил, что это те враги, которые живут на острове, а большая часть охапки – это те, которые расположились где-то там, далеко за поворотом реки. Да, чужаков было много, и братья покачали головами. С таким многочисленным врагом урсам не справятся, если те нагрянут в их долину. Отдохнув, разведчики и молодой Алас продолжили путь. Перед вечером Лоок подбил отставшего от матери випренка. Обрадованный Мохнач немедленно принялся его потрошить, а Лоок, найдя две сухие палицы и пучок мха, добыл огонь. Урсы понимали, что дым от костра может выдать их, но погони близко не было, а они так давно не ели жареного мяса, что пренебрегли осторожностью. Увидев, что урсы собираются зажарить поросенка, Хати отчаянно замахал руками и даже попытался вырвать его из рук Мохнача, что беспредельно разъярило волосатого урса. Но Аллог понял, Алас хочет предостеречь их от какой-то беды. Он отвел его от костра и попытался узнать, что так взволновало хати. Тот захрюков изобразил кабана, затем, зашипев как змея, показал жестами, что вепрь схватил ее и она укусила его. а люди убили кабана, съели и умерли от змеиного яда. Поясняя это, Хати сделал скорбное лицо, закрыл глаза и замер. Лок понял, что там, где живут алазы, водится много ядовитых змей, которые часто жалят крепколобых щетинистых зверей. Кабаны яда не боятся, но мясо укушенного животного может убить человека, поэтому алазы и опасаются его есть. Тем временем Мохнач выпотрошил добычу, обложил ее горящими ветками и, присев на курточке, не отрывал глаз от огня. Когда же лог объяснил ему, почему алазы не едят мясо вепря, он даже подпрыгнул от негодования. «Глупые алазы, глупые у них обычаи. А если кроме вепря не будет другой добычи, что же тогда есть? Травой улиток? Нет, лучше покинуть эту землю, чем отказаться от свинины». Однако, наевшись досыта, Махнач подобрел, стал благодушно размышлять о том, что некоторые глупые обычаи чужаков могут быть полезны усам Разве досталось бы ему Махначу доля хати, если бы все обычаи у алазов были разумными? На ночь братья и хати устроились в ветвях высокого дуба. А рано утром их дремоту нарушило злобное ворчание собак с блестящей короткой шерстью. Их было больше, чем пальцев на двух руках. Глядя на больших клыкастых псов, хати испуганно повторял «Руги! Руги!». Преследователи еще не показались, но нужно было спешить, иначе дуб мог стать для беглецов ловушкой. Лог быстро срубил большую ветвь и бросил ее в сторону от дуба, чтобы отвлечь собак. Стая тотчас кинулась к ней. Но только Урсы и Алас соскользнули на землю, как собаки бросились к ним. Нужно было принимать бой. Прислонившись к дереву, беглецы стали отбиваться от наседавших собак. Махнач свалил дубиной двух псов. лог одного, но изнеможденный голодом хати, оказался плохим бойцом. И вдруг у Махнача треснула дубина. Он целился нанести сильный удар, но собака увернулась, и дубина врезалась в камень. Надо было немедленно идти на прорыв. С боевым кличем урсов «Оре-ре» братья кинулись в самую гущу стаи. Отбросив облонки дубины, Махнач схватил подвернувшуюся собаку с задней лапы и начал ею бить других. В то же время Лоок наносил удары топором. Лес ничем не удивишь, но такого побоища лесные обитатели еще не видели и не слышали. Крики людей, рычание, жалобный визг, жуткий вой собак разогнали лесных жителей. Без обычного сердитого цоканья понеслись с дерева на дерево белки. Пригнув ветвистые рога к спине, умчались олени. В недоумении, поднюхав воздух, заспешил прочь бурый медведь. Молнией промелькнул чащий леопард, и даже длиннохвостые сороки, которым до всего дела, улетели подальше без назойливого стрекотания. Люди победили. Оставшиеся в живых собаки убежали зализывать раны, а беглецы, найдя ручей, пошли к воде, чтобы преследователи потеряли их след. В полдень, обмывшись от крови своей и собачей, усы хотели распрощаться с олазом, но хати, поняв это, заплакал, объясняя своим спасителям, что до стоянки его племени недалеко, однако он боялся оставаться один. Махнач недовольно заворчал. Но локу было жаль юношу, почти мальчика, который напомнил ему Олли. И братья решили довести его до стоянки черноволосых. Лес поредел, Все чаще встречались поляны со следами костров. И вот послышались мужские голоса. Не ведая, кто перед ними, беглецы затаились в густом кустарнике. Показались охотники с копьями и согнутыми палками, швыряющими маленькие дротики, какие урсы видели уругов. Это были рослые мужчины с черными, как сжженная кость волосами, собранными на затылке в пучок и схваченными узкими ремешками. Со своих тел Они еще не смыли грязь, смешанную с мелко истолченным хом и листьями, которые вымазались перед охотой, чтобы звери не учуяли их запах. Об этом Лок узнал потом. А урсы делали иначе. Покрывали свои тела шкурами тех зверей, на которых охотились. И получалось, что урсам есть что перенять у олазов. Охота была удачной. Мужчины несли несколько убитых зубров. Беглецы вышли из укрытия. Хати с радостным криком бросился к соплеменникам. Окружив усов, алазы повели их в свою стоянку. Братьев потрясло, что зубры были убиты дротиками-стрелами. Вот, оказывается, какая страшная сила таилась в этих упругих палках, стянутых с концов сухожилиями. Ведь так поразить большого зверя не могла даже сильная рука Мохнача. Урсы внимательно рассмотрели и стрелы, разъявшие насмерть зубров. Они были меньше и тоньше дротиков, которые изготовляли урсы. А их наконечники, каменные или костяные, имели продольные бороздки, чтобы дротики глубже входили в тело зверя. А вот и жилища Алазов. Это были ямы, покрытые бревнами, сверху присыпанными землей. Урсов обступила толпа. Особенно Алазов привлекал мохнач. Рассматривая его, мужчины удивленно прищелкивали языками, а дети прыгали вокруг него и пробовали дергать за шерсть, росшую на груди и на спине. Махнач затравленно оглядывался вокруг, готовый задать стрекача. Но вот к ним медленно приблизился высокий, широкогрудый мужчина, видимо, вождь. Толпа расступилась. Хатя было рванулся к вождю, но остановился в нерешительности. И урсы поняли, что мужчинам этого племени полагается быть сдержанными. Все же вождь обнял сына, затем острыми черными глазами впился в голубоглазых незнакомцев. Хатя что-то сказал ему, и тот, подобрев лицом, проговорил несколько слов. Братья поняли, что он благодарит пришельцев за то, что они спасли сына. Затем урсов повели к большому костру, где на огромном вертеле дожаривался олень. У костра собрались только мужчины. Медными топорами и ножами старейшие охотники быстро расчленили оленя на дымящиеся куски. Все алазы мужчины сели вокруг, поджав ноги под себя. Их обошла старая сгорбленная женщина, которая достала из кожаного мешочка горсть серо-белых камешков, какие лог видел у одинокого рогача, и каждого наделила одним. После этого все принялись за еду. Махнач, видя, что олазы лижут камешки, тоже лизнул и тут же удивленно обвел всех глазами. Зачем чужаки берут в рот такую мерзость? Поняв волосатого урса, алазы засмеялись. Мохнач, сверкая глазами, вскочил. Хватит с него насмешек. Тогда вождь прикрытнул на охотников, а Лоок, успокаивая разгневанного брата, пояснил, что этот невкусный камень дает людям и зверям силу. Разве и Махнач не видел, с какой жадностью протягивали алазы руки к старухе с мешочком? Успокоившись, Мохнач набросился на мясо. Он съел за троих охотников, чем вызвал одобрение хозяев. Кто много ест и быстро, тот неутомим на охоте и храбр в бою. Насытившись и напившись воды, которую принесли дети в кожаных мешках, олазы по-прежнему расположились кругом, стали слушать хати, который стоя поведал о том, как он попал в плен кругом, что видел у них и как ему помогли бежать новые друзья. Не успел сын вождя закончить свой рассказ, как прибежали сторожевые воины. По их возбужденному виду и взволнованным жестом урсы поняли, что они принесли весть о появлении врагов. Алазы вскочили на ноги, каждый готовый бежать за оружием. Но вождь суровым взглядом остановил их, что-то сказал дозорным, и те, взяв по большому куску мяса, удалились в сторону, откуда пришли. Затем обратился к остальным. Алазы успокоились и уже без суеты, но быстро разошлись. Лок и Махнач догадались, отчего вождь не торопится. Враги были далеко или стали на ночлег. Битва предстояла утром. А тем временем мужчины принялись проверять надежность луков, точить о песчаник топоры, копья и ножи. Собирать камни для прощей, метательных палец. А женщины, дети и старики, которых у алазов, как и у урсов было немного, покинули стоянку. Их увела вглубь леса сгорбельная старуха, хранительница соли. Приготовив оружие, алазы занялись странным делом. Очень острыми пластинками из кремня, вставленными в костяные и деревянные оправы, они стали соскребать друг другу бороды. Урсы были поражены. Зачем они это делают? Ведь борода украшает мужчину, как грива украшает мужа. У сильного человека она густая и жесткая, а у слабого она редкая и мягкая. Зачем же добровольно лишаться своей красоты? хати с помощью жестов и общих слов объяснил недоумевающим братьям, что воины это делают перед сражением для того, чтобы их, безбородых, если они погибнут, Быстрее узнали и приняли к себе давно ушедшие сородичи на той далекой земле, откуда нет возврата. Махнач подивился слепоте тех ушедших в далекую землю алазов, не умеющих распознать своих в бороде. Но Луоку этот обычай теперь не показался странным. Он подумал, что без безбородому будет легче увернуться в бою. Однако сам снимать бороду не стал. А вдруг это не понравится его предкам, если он предстанет перед ними с голым, как пятка, лицом? Урсы тоже решили участвовать в предстоящем сражении, считая Ругов самыми злыми и опасными людьми на этой земле. Лог наточил свой топор, а потом, взяв у хати незнакомое ему оружие, лук и пращу, до самой темноты учился пускать стрелы и швырять камни гречной с кулак. А Махнач выломал себе громадную дубину. Он уплел огромный кус мяса и завалился спать. Лок же долго не мог уснуть. Ему припомнилась родная стоянка, Илла. Она, наверное, думает, что они с махначом убили друг друга. Знали бы урсы, что они теперь братья, что пережили и что их ждет завтра. Утром многие уйдут в страну отцов. Копья топоры готовы к битве. Урсы тоже вступят в смертный бой. Берегитесь, братьев, злые руги. Мохнач недоумевает и ярится. Брат медведя, как прозвали Мохнача Алазы, проснулся рано. Он любовно погладил свою новую палицу и нетерпеливо стал ждать, когда запылает главный костер и его нос уловит желанный запах жареного мяса. Но, к его удивлению, а затем и возмущению. Никто и не думал заняться пригодавлением пищи. Быть может, мясо жарили где-то в глубине леса? Махнач растолкал Хати, чтобы тот поторопил отца. Вот-вот начнется сражение, и алазы не успеют поесть. Но Хати, позевывая, объяснил брату медведя, что алазы перед боем не едят. Натащат человек бегает быстрее, злее дерется, а полученная в живот рана не так опасна. Махначунь весьма не понравился этот глупой обычай сражаться голодным. Ворча наолазов и проклиная ругов, он подобрал скудные остатки вчерашнего пиршинства, разбил все кости, какие нашел, высосал из них мозги и кое-как насытился. С восходом солнца на поляне показались рыжеволосые. Впереди шли лучники и прачники. За ними воины с копьями и топорами. Для устрашения противника, Руги размахивали оружием, дули в длинные короткие кости с дырочками, издавая пронзительный свист, и оглашительно кричали. Алазы заранее выстроились в таком же порядке, как и Руги. Они тоже размахивали копьями и прикрепленными к ним хвостами зубров, и тоже не жалели глоток. А кроме того, эти воины были разрисованы с ног до головы разноцветными глинами. Урсов хозяева не взяли в свои боевые ряды. Хати пояснил им, что гостей нельзя подвергать опасности. Таков обычай у Алазов. Махнач сделал вид, что не понял Хати. Зря, что ли, он приготовил дубину. И хотел замешаться среди Алазов. Но вождь так рыкнул на брата медведя, что тот решил подчиниться. Недовольно бурча и сердито помахивая палицей, он отошел к пригорку, где сидел Лоок. Вождь Алазов произнес несколько слов и показал рукой в ту сторону леса, куда ушли женщины, старики и дети. Как поняли Урсы, призывал воинов драться так, чтобы укрытые в лесу родичи не стали добычей злого врага, и повел отряд в бой.